Глава седьмая. Бабадак взят, задача рейда выполнена. Ваш усок благородия, Кауул сигнал подал. Конный отряд на северной дороге доложился гонец от дежурной роты. Алексей натянул сапоги, поправил мундир и, схватив штуссер, выбежал из дома. Тревогу бить, приказал он старшему полковому барабанщику. Если не приятель с венцом встретим, ног коли наши, то отсолитуем им, как положено. Отряд всадников держался на расстоянии. Вот от него отделились стройы, которые подъехали ближе. Э, станичники, вы чего такие робкие? Не боись, айда-сюда, не обидим, кричали казакам свала егеря. А вы-то чьи тут будете? крикнул, как видно, старший из садников. Крепость она вроде как турчанская, а на вас вон мундиры нашинские. Ты дурак, дядя, Горшков похлопал себя ладонью по лбу. Ты флаг видел вон тот, а? Но ну, видел, висит какой-то чур, угаешься-то, ответил тот. У Бусурмантачей -то тоже флаги есть. А того, что у турок на нем полумесяц с серебряными письменами, а у нас, погляди, он, крест и христианский, и орел еще в самом центре, поучил казака Фрол. Российский это флаг, дядя, и крепость тоже российанская, коль и в ней ее солдаты стоят. Это флаг особого егерского полка, и крепость им совсем недавно штурмом была взята. Егоровские, что ли? И от которые волка давы почесал затылок казак. А, ну тогда, конечно, тогда наши. А я-то смотрю их, вот как будто на шапки волчьи. Татар, что ли, в малахае на валах, думаю, а это значит сывы. Но ну, мы полковники я на устал быть казаки. Ладно, тогда я к сотнику на доклад. Эх, ну, он развернул лошадь и хлопнул ладонью по крупу, пустил её с места в галоп. Ваш Преосвященство, при высадке и занятии берега возле переправы наткнулись на турецкий разъезд. Докладывал Кутузов Алексей. Чтобы не дать неприятелю изготовиться к обороне, полк атаковал крепость прямо с марша, отбив атаку двух алаев Сипахов, заняли валы и выбили турок из стульчья. Взято трофеями двадцать три пушки, два знамени, большое количество личного оружия и боевого припаса. Начетали семьсот девяносто трупов османов в крепости и по длине ее. Жето в плен 370 человек, правда, половина из них ранеными. Сами потеряли 13 егерей, ещё 16 ранено. Молодец, Алексей, потряс его за плечко Тузов. Всё ты правильно сделал. Так бы нам здесь несколько дней ковырять пришлось, а ещё и подкрепление подошли бы и навалились бы со всех сторон. А так можно переночевать и сразу идти на Бабадак. Николай Петрович, посылай свои сотни вперёд, приказал командир казачьего полка генерал Уская не проскочит до Бабадага, может и беглых с гарнизона этой крепости нагонят. В бои с турками вступать вам ни к чему, теперь ваше дело это глазами и ушами для нас быть. Пару дней и мы гляди, что же к вам подтянемся. Казаки Янавского скакали в южную сторону, остальные же подразделения летучего отряда в сталино на ночёвку. Артели готовили из забитого неприятеля баранину в огромных османских котлах наваристую похлёбку. И тогдански пересчитывали на главной крепостной площади картузы с порохом, раскладывали по куциям самое разное огнестрельное и холодное оружие, готовили провиант и другое имущество к вывозу. Тут уже выставили караулы, которые отгоняли любопытных. Не положено, ступает цель. Слышались сердитые оклики часовых. Иди вон, волкадавов проси. Они не крепость забирались, они забыли про себя. А тут не путайся под ногами, государь его это уже всё имущество описанное оно. На валах вечерним сумерками мелькали огни факелов и караульных костров. Перекрикивались часовые, и слышался шум голосов воинского лагеря. Ваш высокоблагородие, там Илюха зовёт, говорит, уже баранину похлёбку поспела. Подбежав к стоящему на улице Егорову, проговорил Никита: "Пойдём к Алексей Петрович, господа офицеры уже за стол садятся. У вас только одного нет. Еще немного и ещё немного из сарацинской зерно с мясом будем с огня снимать. После побудки первый ушёл из крепости по Бабадагской дороге казачий полк Грекова. Колонна егерского полка покинула крепость через час. И уже ближе к обеду вытянулись в южную сторону батальоны Буксского и Екатеринославского егерских корпусов. На валах они оставили гарнизоном две свои роты. Крепость Тульцю Кутузов пока оставлять не захотел. Здесь была хорошая пристань, к которой уже начали подходить русские суда. У причала суетились интенданские, а с площади в их сторону уже потянулись первые подводы с трофейным имуществом. Своин полковник разведь яновских казаков на наш передовой дозор выскочил. Станищники рассказывают, что до самого Бободакского лагеря неприятеля перед нами нет, доложил Соскин. Там да там, конечно, кучкуется, а тут только лишь одни мелкие шайки по окрестностям к своим пробираются. Понял, Тимофей Захарович, кивнул Егоров. Своим скажи, чтобы не рисковали, из-за озёра пока дозорами не заходили. Пару звеньев только, если из самых умелых лесников можно выслать. Всем остальным кучно держаться. Да и только конных татар у езиря около 10.000, а впереди нас всего лишь два казачьих полка. Наше счастье, что турки не осведомлены об общей численности войск. Они-то думают, что на них сейчас вся наша армия наступает. 3 июня ближе к ночи северной оконечности озера Бабадаг достигли основные силы летучего отряда Кутузова. Генерал-майор, выслушав предложения своих командиров, повелел готовить все подразделения к решительной атаке. Его не смутило более чем трёхкратное преимущество неприятеля в численности. У нас преимущество в дерзости, в выборе места и времени для нанесения удара, объяснял он старшим офицерам. Победа любит отважных господа. У нас полная инициатива действий в отличие неприятеля. Это мы ему сейчас навязываем условия ведения боевых действий. Как там Александр Васильевич говорил, глазомер, быстрота, натиск. Подмигнул он Егорову. Значит, поступим следующим образом: с рассветом строимся в две колонны: слева колонна Букского, справа Екатеринославского егерского корпусов. Промежутки между ними идет наша казачья конница, прикрытая штыками пехоты. Перед колоннами в рассыпном строю бегут стрелки полковника Егорова. По моим сведениям, у турок татарской конницы около 10.000, а ещё и сипахов не менее 4 алайев. То есть они имеют ударный конный кулак, который опасен для двух наших казачьих полков. Если мы остановим неприятельскую конницу и обратим её в бегство, то потом и с пехотой вполне себе справимся. Для нас там будет представлять опасность орудийная батарея, выставленная турками вот тут на этой вот высоте, показал он офицерам на карте. Её нужно будет занимать, но это уже, как я говорил, после отбития конницы. Рассвет сдёрнул ночное покрывало перед рёть траншементами Бабадагского лагеря, и Исуф пошёл, увидел идущие с северной стороны две колонны русской пехоты. Между ними в промежутке держалась конница. А перед боевыми порядками русских колонн бежали маленькие фигурки. Что-то не так уж их и много, визирь недоверчиво покачал головой, оглядывая колонны неприятеля в свою зрительную трубу. А на им сведений, обрепниная сейчас более 30.000 солдат, а тут даже и 10 не наберётся. Нет, и гораздо меньше. Или у них за озером ещё подкрепление стоит, посмотрел он на командира своей конницы. Сколько твои люди видели неверных? Мандир разбитых потучья лайв доложили, что их было больше, чем гвенов в гарнизоне, ответил тот. И все это были только лишь зелёные стрелки, а ещё от реки шла обычная пехота и конница. К концу боя подоспела ещё одна колонна стрелков с севера. "Егерь лёгкая пехота неверных", вставил главный советник. "А русские-то она всегда идёт впереди атакующих войск или прикрывает отступление?" "На хербей! На карауска не вывели все свои силы, нужно ударить по ним всей массой нашей конницы", проговорил, всматриваясь в подходящийся певизир. "Ты посмотри, у них в боевых порядках нет даже их полевых пушек. Это очень непрометь его полагаться в атаке на огне лишь ружья. Канонеры, они верных хорошие, это надо признать, но здесь их не будет. Так, справа вам не даст развернуться и зайти им в фланг озера." Слева мешает река, ну да может этой колуть ему. Навалитесь на русских всей своей массой и сомните их, а потом и малочисленную конницу разгоните. Слушай, исповедатель, командир османской кавалерии поклонился и сбежал с вала к удерживаемому канаводами чистокровному арабскому жеребцу. Трубить общую атаку крикнул он, и над предметами бабадага загудели басом трубы и сигнальные рога. "Цепи стой", скомандовал Алексей, услышав низкий ракочущий звук, и обернулся, прикидывая расстояние до колонн. "Три сотни шагов должны успеть", проговорил он, рассчитывая расстояние. "Пионеры, ставь фугасы. Подрыв направленных на 10 секунд замедления, большие круговые на 15 вперёд". От каждой роты выбежило перед замершими цепями своё звено пионеров, к ним же присоединился и платон полковых пионеров. скинув со спины ранцы, егеря вытащили фугасы и начали их установку. "Тени", крикнул Харитон Финцев, и тот побежал в сторону стрелковых линий, разматывая сразу две бичёвки. "Готово", крикнул он, опускаясь на колени в пяти шагах от цепи. "Так натяжки нет лежат свободно, придавливая их камнями, чтобы нарочно не сбить", бормотал про себя Харитон. "Предохранительно скобы снимай", рявкнул общий команду Фанасиев. "Шпильку вынул" Шпильку вынул. Донеслись крики от приводящих к бою направленные фугасы и гирей. Цепь, скомандовал сержант, и три дюжины пионеров понеслись от установленных на поле мин к строю. А в это время несколько больших отрядов конницы турок, выкатившись в предместье, разворачивались в огромную общую массу. Позади застывших с оружием наготове цепей слышался ритмичный бой барабанов. Колонны мерные топали, шли вперед. Сигнальные рога взревели, и конная масса неприятелей постепенно набирая скорость, устремилась вперед. Расстояние до цели семь сотен шагов, крикнул Егоров. Длинные штуцеры, огонь! Две дюжины стволов выплели первые пули, и их стрелки тут же начали перезарядку. Расстояние до цели шестьсотен шагов, ждем, гаркнул командир полка. Пять сотен шагов, тофс. И выдохнув, мысленно отсчитал 7 секунд. Огонь. Егоров сам выжел крючок, посылая пулю в плотную массу конницы. Тысяча стволов грохнула разом и подступы к русской цепи изволокло облачками серого дыма. Ветерок снёс его в сторону и глазам открылись линии стрелков в зелёных мундирах с наровисто родыщих шампалами. А на поле уже нашла свою смерть первая сотня вражеских садников. На четырех сотнях шагов даже хитрое пуля из гладкого ствола обило хорошо групповую цель. Земля дрожала от топота тысяч копыт. Слышались крики визг и вой. Сейчас, сейчас руки сами делали такую привычную им работу. Практически одновременно щелкнули взводимые курки и пальцы наровили сильнее выжать спусковую скобу. Нельзя, огонь с залпом и только по команде. Огонь! И ещё один залп ударил по своим целям, теперь уже за две сотни шагов, сбивая всю переднюю линию конницы. "Подрывай!" прокричал Афанасьев, резко дёргая за бичёвку. "Беги!" Василий нёсся со своими пионерами вслед за стрелками, а позади шипели и искрились в запальных трубках злые огоньки. Вот он, спасительный строй русских колонн. В них расталкивая ряды, влетели стрелковые цепи и пионеры. А позади на поле земля вставала уже на дыбы. Прямого упор по накатывающейся коннице, словно из трёх десятков пушек, ударили мелкой картечью направленные фугасы. Шарики били большей частью по коням, и они падая сотнями, катаясь по земле, давили и колешили своих всадников, создавая целые завалы из окровавленных туш. Бег коннице замедлился, и в этих сбитых плотных порядках... Рванули мощные полутонны-пудовые фугасы кругового действия. Ужас какая! проговорил в страхе маленький егерь, взирая на то, что творится впереди. Страх божий! И он стянул в каску, перекрестился. Ужас будет, когда на тебе сразу три татары на саблях замахнутся федотка. Проворчал стоящий рядом в шеренге капрал. А ну башку прикрой! И дал ему подзатыльник. Стрельба то все разнеслось над колонной. Первая шаренга с колена, две другие стоят, целятся. Капрал с Федотом и всеми теми, кто стоял в первом ряду, опустились на одно колено и приезжали, прикладыв узеек к плечу. Из облака пыли и дыма выкатились первые всадники. Татары и сипахи озирались и не спешили кидаться на ощетинившийся штыками строй русских. Они только что пережили такое. Они почти уже умерли в этом огне на маду, а тут им снова умирать, и они кучковались у завалов и стел. Вот из-за него выехал еще несколько сотен, и подбадриваемые старшими они наконец поскакали вперед. Рвай, Шеренга, огонь! доносся крик командира батальона, и Федотка выжил с пусковой крючок. Приклад ударил больно в плечо, и он, уперев фузей в землю, уже вырывал патроны из сумки. Он от головой в это время разряжали ружья вторая и третья шренги, оставив перед колоннами ещё около сотни тел конницы турок, развернувшись, начала отход. По команде Кутузова её начали преследовать казачьи полки, и она ринулась в сторону южной дороги на Кюстендже, Констанцы и Кселистрии. Перезарядившись, колонны продолжили наступление, и вновь вперёд выскочили егеря особого полка. Едри бравши из через кровавые завалы цепи устремились к ретраншементам. Наша главная цель центральная батарея, передать по цепи стрелять с трёх сотен шагов зажигательной пулей, скомандовал Егоров. Неприятельские пушки начали бить ядрами по подходящим русским колоннам, но те были ещё далеко и большого урона пока не нанесли. Толпчу нервничали глядя, как их конница несётся прочь, преследуемая русской а тут еще и сотни этих необычных пуль, ударивших из цепей зеленых стрелков, они начали поджигать все то что могло гореть на ретраншементах и даже перелетев их и ударившись, воспламеняли телеги с боевым припасом. на батареи горели брёвные доски, занялись огнем корзины с землей, плыхала про смоленные ветоштровые кусты и вот ударил первый взрыв, разметавший сложенные под для оружия мешочки с порохом. Следом за ним грохнул ещё один, перевернув соседнюю пушку. Затем взорвалась повозка с порохом в тылу завалом. Сила этого взрыва была такова, что раскидала колёса и сломанные части телеги, и куски людей слышть мина две сотни сажени вокруг. Несколько самых смелых топчу попробовали было затушить разгорающееся пламя, но всё было тщетно. Стоило только макнуть в горящую массу тряпку, хафтан или просто доску и липкая огненная жидкость тут же зажигала и её. Колёса всему мечущиеся по батарее орудийной расчёты продолжали выбивать штуцерные пули. Топчё оставю в своей пушке устремились в лагерь, а вслед за ними бросились и пехотинцы из двух ближайших ретраншементов. Именно на них-то и зашла колонна из Бугского егерского корпуса во главе с генералом Кутузовым. Что каковым ударом во фланг турки были опрокинуты из других соседних позиций. Тридцатитысячная армия неприятеля была наголово разбита и покатилась на юг. Три последующих дня бегущих преследовали казачьи полки, вырубая всех тех, кого удавалось настигнуть. Превосходно, осматривая поле боя, провозгласил Кутузов. Мы свою задачу в этом рейде уже выполнили, противника здесь было даже больше, чем предполагалось. Теперь можно возвращаться на свой берег. Совсем скоро нас ждёт ещё одно большое дело.